Глава 29. События сменяли друг друга в стремительной череде. Никто не верил больше миролюбивым уверениям гитлеровской шайки. Если кто и не знал, то чувствовал, мир идет к войне. Лучшие люди Чехословакии бились в последних попытках спасти независимость своей республики, но становилось все яснее, что не сегодня-завтра Гитлер вторгнется в ее пределы, которые он после занятия судет цинически называл «остатками Чехословакии». Особенно ясно это было тем, кто жил в судетах. На бывших вацлавских заводах, теперь входивших составную участию в огромный немецкий концерн Герман Геринг, давно не осталось ни одного чеха. Завод с каждым днем увеличивал выпуск боевых самолетов для немецкой армии. Всякая надежда на то, что ему удастся уйти от Фатерлянда, оставила Эгона. Он занимался проектом, заставив себя больше не думать о его конечном назначении. Эльза с грустью отмечала каждый новый день, проходивший вдали от Эгона, словно забывавшего иногда о ее существовании. Она же не решалась сделать какие-либо шаги к сближению, боясь, что он примет их за новую попытку стать при нем соглядатаем в гестапо, хотя теперь она могла поклясться ему памятью отца, что это не так. Одиночество Эльзы было тем тяжелее, что и Марта так и не вернула ей своей дружбы. Правда, с течением времени Марта могла бы убедиться в том, что в навете Эльзы не было неправды, но любовь делала ее слепой. она продолжала закрывать глаза на то что происходило вокруг ни унижение отечества ни страдания народа ни разорение родного гнезда не откровенное приготовление к нападению на беззащитную теперь чехословакию происходившие и на заводе не оказывали на нее отрезвляющего действия окруженная немцами не слыша чешского слова она забывала о том что родилась чешкой Она все реже вспоминала о родителях, и ее перестало беспокоить отсутствие от них писем. Пауль, ставший директором завода, полновластно распоряжался не только в его корпусах, но и на вилле Кропачика. Сам он уже никогда не заговаривал о возвращении прежнего хозяина виллы, а если Марта изредка и задавала этот вопрос, отделывался туманными рассуждениями, Однако он не забывал всякий раз упомянуть, будто кропачик знать не хочет Марту, и что тетя Августа ничего не может поделать с его упрямым чешским характером. Однажды, это случилось совсем недавно, вернувшись из поездки в Германию, Пауль преподнес Марте красивую диадему, осыпанную драгоценными камнями. «Дядя Януш называл твою мать королевой», — сказал он. «Теперь, королева этого дома, будешь ты». И он показал ей бумагу, в которой было сказано, что доктор Ян Кропачек поручает ему, инженеру Паулю Штризе, единолично и полноправно распоряжаться всем его имуществом и делами, что отныне инженер Пауль Штризе является хозяином всех вацлавских паев Яна Кропачека. «Теперь мы так же богаты, как были богаты твои родители». «А они? Чем же будут жить они?» «Дядя Януш получил от меня больше, чем ему заплатил бы кто-нибудь другой», — важно сказал Пауль. «Ты же понимаешь, всякий на моем месте взял бы все это безвозмездно». М «Да, Марта понимала, что они с паулем теперь богаты». и Пауль подтверждал это подарками, которые привозил из Либеретса или из Германии, куда теперь часто ездил по делам. Ежедневными уколами, умело наносимыми ее самолюбию, он хотел заставить ее почувствовать себя оскорбленной тем, что отец отдал все нелюбимому племяннику, забыв о существовании дочери. Чем дальше, тем правдивее начинала выглядеть выдумка Пауля, Будто кропачек запретил пани Августе не только переписываться с Мартой, но даже произносить ее имя. Только осознав истинное значение этого, Марта поняла, что случилось нечто непоправимое, что хозяйничание Пауля в доме ее отца — неприятная случайность, совпавшая с ее медовым месяцем, а трагический конец ее отчего дома. После нескольких дней мучительных размышлений Она попросила Пауля дать ей адрес отца. Напиши, я отправлю письмо, ответил он. Я могу сама отправить. Он просил писать ему через чехословацкое посольство в Париже, без запинки солгал он. Хорошо, я так и сделаю. Но если ты напишешь в чехословацкое посольство, это может произвести дурное впечатление среди наших. Ты же посылаешь И ничего не случается. Я имею на это разрешение. Так достань его и мне». Пауль впервые смешался. Чтобы скрыть смущение, резко сказал. «Одним словом, если хочешь писать, пиши. Но перешлю письмо. Я». Это был первый случай, когда у Марты родилось подозрение, что, быть может, и не все обстоит так, как говорит ее Пауль. Она написала матери и послала письмо в Чехословацкое посольство в Париже. Очень быстро оттуда пришло сообщение, что госпожа Кропачек в Париж не приезжала. Марте стоило труда совладать с желанием броситься к Паулю и потребовать объяснений. Выбрав день, когда Пауль уехал надолго, преодолевая страх, она вошла в кабинет. Ей были знакомы все тайники отцовского бюро, И она без труда отыскала то, что хотела видеть. Подпись отца на той бумаге, что показывал ей Пауль, была, по-видимому, настоящей, но... Тут начиналось страшное. Подлинность руки Кропачика была засвидетельствована берлинским нотариусом. Берлинским, а не парижским. Марта долго стояла с бумагой в руках, не в силах собрать разбегающиеся мысли. На всем заводе у Марты не было человека, которому она решилась бы рассказать о случившемся, от которого могла бы получить совет. Но тут она вспомнила об Эльзе. «Как? Разве вы не знали, что гестапо задержало вашего отца в Германии, чтобы заставить его подписать доверенность?» «А теперь? Где же он теперь?» — в ужасе воскликнула Марта. Этого Эльза не знала. Марта стояла как оглушенная. «Не бойтесь», — сказала она наконец, — «на этот раз я не проговорюсь Паулю». Она закрыла лицо руками и разрыдалась в объятиях Эльзы. На этот раз Марта действительно не проговорилась Паулю. Впрочем, Эльза этого и не боялась После той вспышки в лесу она вообще не боялась Пауля. Он не только не убил ее на следующий день, но трусливо избегал встреч с нею. Она была свободна. Через несколько дней Марта исчезла. Она стремилась в Прагу. Отдавая себе отчет в том, что чешские власти бессильны вырвать ее отца из рук гестапо, она надеялась на помощь французских друзей. Нужно отыскать в Праге Гарро и Дарака. Они французы. Они могли сделать все. Они помогут. Со справкой адресного бюро в кармане она отправилась на поиски друзей. У них оказался общий адрес. Марта отыскала улицу в малостранской части города. Она и не знала, что в Праге есть такие узкие, темные и неуютные улицы. Нужный дом показался ей старым и неприветливым. Он хмуро глядел маленькими оконцами из-под нависших над ними каменных карнизов. Низкая дверь с тяжелым противовесом неохотно пропустила ее в темную нишу. Дом был чем-то похож на склепы, какие она видела на кладбище в либераце. Привратница после первого же вопроса Марты спросила, «Уж вы не из Судетли?» И когда узнала, что это именно так, сейчас же сняла с гвоздя ключ и стала подниматься по узкой каменной лестнице. «Ни того, ни другого из господ нет дома. Но это ничего не значит. Я открою вам их комнату. У меня приказ. Если приедет кто из судет, пускать и кормить. Да теперь в Праге всюду так. Иначе нельзя». Привратница повела Марту на самый верх. Когда она отомкнула дверь, Марта увидела мансарду, потолком которой служила черепичная крыша. Узнав, что у Марты нет никаких вещей, добродушная женщина сокрушенно покачала головой и предложила ей располагаться в комнате, как дома. «А я сварю кофейку». Марта в изнеможении упала на стул перед маленьким столом, и уронила голову на руки. Прошло несколько минут. Когда она подняла голову, привратница продолжала стоять около нее, и Марта увидела, что по ее щекам текут слезы. «Идите», — сказала Марта, — «мне ничего не нужно. Я подожду прихода друзей». Когда привратница ушла, Марта отдернула занавеску на маленьком оконце под самой крышей и в полоске света сразу увидела висящее над одной из кроватей изображение девушки. Это был ее собственный портрет, сделанный когда-то Цехауэром. Тот самый, который она назвала счастливым, и который он не смог закончить. Горели взбитые ветром волосы, сияла беззаботной радостью улыбка. Все было прозрачным и легким на этом портрете. Чем больше Марта смотрела на него... тем дальше уходили от нее мысли о сегодняшнем дне, об ужасе, преследовавшем ее по пятам во все время путешествия в Прагу. Она забыла о Пауле, и беззаботные дни последних лет проходили перед нею такие же счастливые и далекие, как улыбка девушки, глядевшей с картона. Внезапно из-за золотой листвы парка выглянуло и тотчас снова скрылось лицо Яроша, Всего один миг видела она его широкую улыбку, открывавшую белые зубы. Как могла она забыть о Яроше? Может быть, и он теперь в Праге? Сейчас же навести справку. Она подбежала к столу, чтобы написать записку французам. На столе не было бумаги. Потянула ящик и схватила первый попавшийся листок. Он оказался исписанным с обратной стороны, Внизу стояла подпись. Она была неразборчива, но показалась знакомой Марте. Она перевела взгляд от листка к картону на стене. Да, это была подпись Цехауэра. Письмо начиналось «Дорогой друг Луи». Помимо воли, глаза Марты пробежали по строчкам. Цехауэр убеждал Дарака ехать в Москву. Всем им нужно снова собраться в одном месте — где-нибудь куда не дотянется рука Гитлера. Судя по тому, что происходит в Европе, недалек день, когда все, что есть честного в мире, должно будет встать под знамена антигитлеровской борьбы, снова как когда-то в Испании. Неужели Луи еще не понял, что нет никакого смысла ради намерения спасти Марту подвергать себя опасности в Праге, которая не сегодня-завтра станет добычей нацизма. Что ему Марта? Случайная натура для случайного портрета. Марта должна была сделать над собой усилие, чтобы не выпустить листок из задрожавших пальцев. Теперь она должна была дочитать письмо. Разве это особо? Не стала ренегаткой? Не изменила родине, своему народу? Не забыла своих родителей? Если вы, Луи, слушали передачи «Свободной Германии», то уже знаете, конечно, что Штриза заманил директора кропачика в Австрию. Там он был схвачен гестапо и отвезен в Германию. Несчастного старика истязали до тех пор, пока он не согласился подписать документ, удостоверяющий якобы добровольную продажу всего, что он имел, Паулю Штриза. Ян кропачик долго сопротивлялся тому, чтобы отдать свое добро в руки ненавистного ему молодого нациста. Но его сломили, подвергая пыткам на его глазах дорогую старую королеву. «Пишу вам все это для того, чтобы вы, если пропустили эту передачу нашего друга Гюнтера, знали правду о Марте, наслаждающейся богатством своего умершего от пыток отца». Марта очнулась от боли в затылке. Она лежала на полу мансарды. В окно тянуло холодом. Откуда-то издали доносился такой шум, как если бы ветер шуршал в листве густого леса. Марта с трудом поднялась на ноги. Ее охватило странное, никогда раньше не испытанное состояние. Рядом с нею лежала на полу, поднималась, устало подходила к окошку другая — посторонняя ей женщина, а сама она глядела на нее со стороны, с необыкновенным проникновением, угадывая ее мысли и чувства. Она видела, как эта чужая ей, вовсе не похожая на Марту, бледная и дрожащая женщина, подошла к окошку, постояла перед ним, как будто прислушиваясь к странному шуму, но осталась безразличной и к нему. Отошла на середину комнаты и провела рукою по лицу, силясь что-то понять. Взгляд ее упал на лежащий на полу листок письма. Она подняла его и сунула в стол. Потом быстро приблизилась к портрету улыбающейся девушки и долго-долго смотрела на него. Она глядела на портрет, и из глаз ее катились слезы, и бессильно упавшие руки были вытянуты вдоль тела. Но в глазах ее не было ни печали, никакого-либо иного выражения. Они были пусты, точно она была уже мертва. Марта отвернулась от портрета и пошла прочь из мансарды. Когда она проходила мимо привратницы, та посмотрела на нее и, не сразу решившись, спросила. «Не станете ждать?» Марта, не останавливаясь, молча покачала головой. «Вы вернетесь?» — спросила привратница. «Нет». «Они будут знать, где вас искать?» До ее слуха донеслось едва слышное. «Да». Женщина протянула руку, желая дотронуться до рукава Марты, но только сказала. «Лучше вернитесь!» Марта приостановилась было, закрыв глаза, но тут же зашагала дальше. Все так же медленно и неверно, навстречу таинственному шуму, колыхавшемуся над городом, как стон колеблемого, «Бурею леса».